Дом мистера Ламберта стоял на окраине городка Окхерст. Каковой городок терпеливый читатель, если только не заблудится, найдет на дороге между Фарнемом и Рейгетом. Когда Гарри упал с лошади, слуги госпожи Бернштейн постучались, конечно, в ближайшие ворота. В сотне другой ярдов начиналась длинная улица старинного городка, где можно было найти и стол, и кров под огромной раскачивающейся вывеской с двумя бочонками, а также и помощи врачевателя, о чем свидетельствовала сверкающая и ступка с пестиком. Но какой костоправ оказался бы искуснее хозяина Гарри, не бравшего с него к тому же никакой платы, и какой трактирщик принял бы его более радушно? За выходившими на проезжую дорогу высокими воротами с геральдическими чудищами на столбах подъездная аллея поднималась по склону к аккуратно выложенной камнем широкой террасе, на которой стоял Окхерстхаус, квадратное кирпичное здание с каменными наличниками на окнах множеством печных труп и крутой крышей, обнесенной изящной балюстрадой. Позади тянулся обширный сад с огородом. Мест там хватало и для капусты, и для роз, а перед домом, отделенный от него проезжей дорогой, простирался большой луг, где паслись коровы и лошади полковника. Над центральным окном те же чудища, которые корцевали и резвились на воротах, поддерживали геральдический щит, а увенчивала этот щит коронка. Дело в том, что дом этот был некогда собственностью владельцев охерского замка, расположенного поблизости. Его трубы и башенки вздымались над темной летней зеленью парка. Дом мистера Ламберта считался первым в городке, но замок был куда важнее всего городка. Между замком и этим домом существовала давняя дружба. Отцы их нынешних владельцев сражались бок о бок в войнах королевы Анны. Перед домом стояли две маленькие кулеврины и шесть перед замком. Эти восемь пушек были сняты с каперского судна, которое мистер Ламберт и его родственник, и начальник лорд Ротом привели в Гарвич, когда были посланы из Фландрии в Англию с депешами герцога Мальборо. Наконец Гарри Уоррингтон с помощью гамбо завершил свой туалет. Его белокурые волосы были тщательно причесаны этим же темнокожим искусником Больная рука удобно уложена в привязанный к шее платок, распоротый рукав кафтана прихвачен лентой, молодой Вергенец вслед за своим хозяином вышел из спальни и по широкой дубовой лестнице, вдоль которой висели старинные пики и мушкеты, спустился в квадратную прихожую с мраморным полом, куда выходили двери жилых комнат. Стены прихожей также украшало всевозможное оружие, пики и алебарды прошлых веков, пистолеты и мушкетоны, служившие свою службу сто лет назад в Кромвельских войнах, разорванный французский значок, с которым скакал французский керасир, при Мальплаке и два тяжелых, обоюдо острых шотландских меча, которые, побывав у самого Дерби, были брошены на роковом Кулоденском поле. Тут висели керасы и черные каски солдат Оливера, а с ними рядом портреты суровых воинов в кожаных куртках и с коротко остриженными волосами. Они сражались против ваших предков и короля Карла, мистер Уоррингтон», сказал хозяин Гарри. «Я этого не скрываю. Они приехали в Эксетер, чтобы присоединиться к войску Оранского. Мы всегда были вигами, молодой человек. И более того, генерал-майор Джон Ламберт — родственник нашего дома. И мы все в той или иной мере предпочитали короткие волосы и длинные проповеди. А вам, по-видимому, не по вкусу и то, и другое? Действительно, лицо Гарри, рассматривавшего портреты воинственных сторонников парламента, не выражало ни малейшего восторга. Но не тревожьтесь, теперь мы стали верными сынами англиканской церкви. Мой старший сын скоро будет рукоположен. Сейчас он в качестве гувернера путешествует с сыном лорда Ротема по Италии. Но все женщины в нашей семье, ревностные англиканки, не позволяют мне сбиться с пути истинного. Любая женщина — Тори. Сердце свое. Правда, мистер Поп утвердил тут словечко распутница, но Тори звучит менее обидно. Ну так пойдемте же к ним и, распахнув темную дубовую дверь, полковник Ламберт ввел молодого вергинца в гостиную, где сидели его жена и дочери. Вот это мисс Эстер. — сказал полковник. — А это мисс Тео, варительница супов, швия и пивунья, компонирующая себе на клавикордах, которые убаюкивала вас вчера. — Сделайте реверанс, джентльмен, девицы. Ах да, я забыл. Тео — хозяйка тех роз, которыми вы столь недавно восхищались у себя в спальне. Мне кажется, две из них она сберегла на своих щеках. И правда, пока папенька говорил, мисс Тео, делая реверанс, стыдливо порозовела. Я не собираюсь ее описывать, хотя до конца этой истории нам придется видеться с ней очень часто. Ослепительной красавицей она не была. Гарри не влюбился в нее по уши с первого взгляда, коварно изменив той. Той — другое особие, которое, как мы знаем, еще совсем недавно было отдано его сердцем. Мисс Тео были кроткие глаза, приятные голоса и румяные веснушитые щеки. На ее круглую белую шейку из-под белого чепчика, какие в те времена носили молодые девицы, падали пышные пряди волнистых темно-каштановых волос. Мне не было заметно ни томности, ни чувствительности. Ее руки, открытые по моде тех времен по локоть, были полненькими и розовыми. Ножки ее вовсе не отличались такой миниатюрностью, что разглядеть их можно было бы только в подзорную трубу, и талии она не могла бы соперничать с осой. Ей было 16 лет, но она казалась старше своего возраста. Право, не знаю, зачем ей понадобилось краснеть, когда она делала реверанс незнакомому молодому человеку. Таких глубоких церемонных реверансов нынче уже не увидите. Когда мисс Тео выпрямилась после этого приветствия, папенька взял ее за подбородок, довольно пухленький, и со смехом продекламировал строку, которую читал накануне. «Так что вы скажете о нашем новом друге?» «Вздор, мистер Ламберт!» — воскликнула маменька. «Но вздор иной раз бывает разумнее всякой мудрости!» — возразил полковник Ламберт, и на лице его гостя появилось озадаченное выражение. «А вам нравится вздор?» — спросил полковнику Гарри, заметив по глазам юноши, что тот не любит и не понимает подобного рода шутки, которые ему самому были очень по душе. «У нас в доме он поглощается в больших количествах. Мой любимец Рабле. Жена дает предпочтение мистеру Фильдингу и Тео Фрасту. Тео, кажется, больше всех нравится Том Браун, а наша мисс Эти любит доктора Свифта. Папенька говорит то, что любит сам», — возразила мисс Эти. «И что же это такое, мисс?» — спросил отец у младшей дочери. «Но «Ну ведь вы сами сказали, сэр, что любите вздор», — ответила юная девица, своенравно вскинув голову.